Глава восемнадцатая Арман увидел все слишком поздно и бросился вперед, поднимая руки, швыряя магией в падающую камнем девушку, но не рассчитал. Она была слишком тяжела для живого человека, а он попросту опоздал. Ужасно и отчаянно. Отталкивая прочь адептов, стоявших в ожидании финиша победителя, Бегли ринулся вперед. Но грохот разбивающегося тела был настолько страшен, что молодой мужчина удивился, почему услышали не все, а только те, кто находился в непосредственной близости от разбившейся служанки. Ругаясь, Арман запрокинул голову и увидел Маргарет, стоявшую на балконе. Девушка смотрела вниз, и он прекрасно видел ее лицо, полное самодовольство. Кажется, леди даже не осознавала того, что натворила. Он не мог себе представить, как, вернувшийся от Риста, найдет на плитах перед зданием то, что осталось от его голема. «Черт!» — вырвалось у мужчины. «Что произошло?» — проговорил кто-то из учащихся, обернувшись на звук. «Маргарет!» рявкнул Арман, глядя на то, как невеста его друга спокойно удаляется от перил. Скоро он не мог ее видеть, да и, впрочем, не хотел. Она все хорошо рассчитала, избавившись от любимицы Девира. Никто не осудит мага за то, что он уничтожил голема. Ведь голем был просто существом без души. Игрушка, глина, закаленная в огне, и наделенная простыми навыками, но лишенная особых эмоций. Вот только Бегли прекрасно знал, кем на самом деле являлась Клэр. Продолжая ругаться, он склонился над осколками тела. Целым осталось только платье горничной и то, относительно, так как у суглина, отколовшись под острым углом, разрезал юбку платья. А остальное... Милое лицо девушки, ее руки, ноги и туловище сейчас представляли собой груду черепков, часть из которых была разбросана в стороны. И только чудом осколками не задело адептов, стоявших достаточно близко к месту падения. «Эй, это же служанка Тристона!» — заметил кто-то. Бегли быстро наклонился над Клэр, заглянув в ее погасший целый глаз. Где находился второй, он не знал. «Надо же, разбилась!» — раздался еще один голос. Но большая часть учащихся так и не обратили внимания на произошедшее. Первый дракон, огромный, черный, уже шел к финишу, тяжело распластав крылья. Она была големом. Между тем раздался голос кого-то из адептов, но Арман уже подзывал лакеев, стоявших неподалеку. «Господин?» Первый из подоспевших слуг увидел разбитую фигурку и ахнул. «Но как?» Начал было он, вопросительно взглянув на Армана. Тот коротко покачал головой и велел. «Немедленно соберите обломки и унесите. Не надо, чтобы лорд Эвир увидел это, когда прилетит. Я расскажу ему позже». Отдав распоряжение, он быстро наклонился вперед и поднял крупный черный камень, похожий на кусок затордевшего янтаря. Сунул в карман и отошел, ожидая, пока тело соберут. Слуги повиновались. Второй лакей принес катерть, самые крупные куски быстро побросали на ткань. После, завязав все в узел, мужчины понесли осколки прочь, а Арман поднял руку и начертил в воздухе руну, слушая восторженные вопли и крики адептов. Они повторяли имя Тристена, пока дракон, разорвав победную магическую ленту, делал торжественный круг над зданием Академии. Следом появился и черногриф. Его никто не приветствовал, и сибер направил ящера прямиком в сторону загона, минуя площадь перед главным корпусом, где его, как проигравшего, никто не ждал. Заметив это, Арман поспешил в сторону загона, прижимая ладонь к карману, в котором лежал камень. Он не видел того, как Тристан спустился с Дрейга, и как, ошалевшие от впечатления, адепты ринулись к своему кумиру, подхватив его на руки и подбросив в воздух. Толпа орала, выражая счастье и гордость от того, что драгоценный кубок и в этом году останется в Академии. Женщины визжали, и Арман слышал эти визги, быстро шагая вперед и думая о том, что расскажет другу, когда тот спросит о Клэр. В его праве силах было открыть правду, но он еще не знал, стоит ли ему рассказывать Тристона про поступок Марго. С одной стороны, брак с ней принесет Девиру богатство и достаток, с другой... Арман не пожелал бы никому, а особенно лучшему другу, жениться на подобной вероломной особе, способной на подлость и, возможно, даже на убийство. Что? Пришел поглумиться? Сибирь стоял перед воротами, глядя на то, как понурый черногриф в сопровождении погонщиков проходят через туман. Но, услышав шаги приближающегося мага, обернулся и теперь в ожидании смотрел на Бегли. «Не скажу, что сочувствую твоему проигрышу», — быстро ответил Арман. «Но дело тут в другом». И, не продолжая, достал из кармана камень, который протянул Деуину. «Что это за...» — начал было синие маг, а затем вздрогнул и вмиг изменился в лице. «Как?» — только и спросил он. — Боюсь, что невеста Тристена преревновала нашего голема к жениху. Спокойно ответил Арман, хотя внутри у него бушевала буря. Именно сейчас он принял решение о том, что Девиру знает все. Не будет он покрывать Марго. Пусть выкручивается, как хочет, если только сможет. — Стерва! Вырвалось из горла Сибера, и он бросился было вперед, но Арман преградил ему дорогу удивленный такой реакцией мага. «Камень, Сибир!» — напомнил он. «Проверь камень! Ты же должен почувствовать ее!» «А голем?» — он вздохнул. «Голем всего лишь оболочка. Она все равно не смогла бы долго жить в глиняном теле». Но Сибир еще несколько мгновений грязно ругался и выглядел при этом так, что Бегли невольно стала жаль молодого мага. В голову Арману даже забралась весьма глупая, как ему показалась мысль о том, что Деуин что-то испытывал к своей невесте, раз так реагирует на происшедшее. сибер проговорил он тихо, но уверенно, — «она там? Ты чувствуешь ее?» Мак поднял на Бегли взгляд, затем прижал к себе камень. «Это все должно было произойти не так!» — выпалил он. — Но я чувствую ее присутствие. Ты правильно поступил, когда принес мне камень. Я благодарю богов за то, что он не разбился, как тело голема. Но Марго... — Оставь ее Тристану. Скинув руку, Арман положил ладонь на плечо синеволосом. — Будь уверен, я расскажу, как все было. — Сам знаешь, что с характером Триса наша леди легко не отделается. «Он ведь был сильно привязан, к Клэр, точнее, к Голему по имени Клэр». «Думаешь, она рассказала ему правду?» Арман не ответил на вопрос, лишь проговорил. «Забирай камень и возвращайся назад. Ты нашел то, зачем прилетел. Если кто-то спросит, я передам, что ты отправился домой, вспылив из-за проигрыша, все поймут, я уверен». Бегли усмехнулся, ощущая, как кривится рот от нерадостного оскала. «Теперь она твоя. Все, как ты и планировал». «Да, я хотел купить ее у Тристона», — кивнул синеволосый. «И полагаю, что должен в какой-то степени отплатить Девиру». «Не вздумай», — рявкнул Арман, сорвавшись. Лицо его потемнело, и Сибирь, заметив реакцию молодого мага-адепта, улыбнулся. — Ты больше друг Девира, чем сторонник короны, — заявил он, — но за камень спасибо. — Я надеюсь, ты не скажешь своему приятелю, что Клэр жива. — А я надеюсь, что ты как можно скорее уберешься отсюда, и тогда все обойдется, — в тон синеволосому магу произнес Бегли, после чего, развернувшись, заторопился назад, чтобы наравне с остальными поприветствовать Тристона и поздравить с победой и оттянуть время и правду о том, что случилось с бедной Клэр. Он не увидел ее на балконе, пока делал круг победителя над замком, а ведь так хотел увидеть. Хотел, чтобы она разделила с ним его радость, ведь победа всегда приносит удовлетворение победителю. Тристон не обратил внимания на то, что Сибир верхом на черногриве свернул прочь от финиша. Не было смысла синеволосому магу преодолевать финальную черту, потому что победитель был определён. Снова он принёс славу своей академии. И Тристан уже предвкушал, что ему скажет король. Кажется, он оправдал надежды монарха. Снова. Но, чёрт подери, где же его Клэр? Тристан снова бросил взгляд на молкон Ложа де Вира впустовала. Зато из соседней ему активно махала рукой, приветствуя бывшая невеста. При этом Марго так улыбалась, словно между ними не было прежних недомолвок, и они по-прежнему собирались соединить свои судьбы на радость семьям. Вот только при виде холеного лица девушки Тристан не испытал никаких эмоций. Разве только толику раздражения из-за того, что она не Клэр. «Удивительно», — думал он. Как быстро простая глиняная девушка запала ему в душу. Бросив еще один взгляд на пустую ложу, Тристан заметил, что с верхнего балкона его встречает сам король. Не удержавшись, молодой лорд поклонился своему монарху, а затем, заметив, что его величество демонстративно направился к выходу с балкона, направил Дрейга вниз. Он надеялся, что Клэр, как и монарх, спешит к нему, бежит через ступеньки, чтобы поздравить, заглянуть в глаза, дарить своим теплом и без слов сказать то, что он хотел бы прочитать в ее сердце. «У нее нет сердца», — напомнил себе мужчина и нахмурился, не веря подобному заявлению. Внизу его встречали, и на какие-то несколько минут... Девир отвлекся от посторонних мыслей, принимая поздравления преподавателей и учащихся. Казалось, здесь присутствовала едва ли не вся Академия, начиная от учителей и заканчивая прислугой. В какой-то миг кто-то из адептов крикнул «Качаем победителя!» и Девира подхватили несколько рук, подбросили в воздух, поймали и повторили все еще несколько раз, прежде чем он взмолился, смеясь, и попросил поставить его на ноги. Да и потом не было времени на размышления. Да, он не видел Клэр, но склонялся к мысли, что она просто не смогла пробиться к нему. Стоит где-нибудь рядом улыбается, глядя на происходящее. А затем толпа как-то разом стихла и расступилась словно кто-то огромный разделил ее длинными руками, открывая проход, через который к Дейвиру, мягко ступая и улыбаясь, шел король. Тристан опустился на колено. Его примеру последовали остальные, но его величество лишь развел руки в сторону и произнес. «Я же говорил, что здесь я не совсем официально. Поднимайтесь с колен». И подошел к победителю, протягивая ему руки, как величайшее монаршее расположение. «Я рад, лорд Эвир!» Начал он, едва Тристан встал что вы снова в очередной раз порадовали нас победой и великолепным зрелищем. Жаль, что ваш соперник не присоединился к нам, но, надеюсь, вечером лорд Эвин все же вспомнил о том, что это всего лишь соревнование и не более того». Король говорил еще и еще, но Тристан слушал наполовину. Эти слова, немного видоизмененные по смыслу, повторяли речь монарха за прошлый И даже за позапрошлые годы. Но одобрение короля было приятно ему. И все же, где же Клэр? Дейвир да на мгновение отвлекся. Скользнул взглядом по толпе адептов и учителей, когда заметил Армана. И лицо у друга было каким-то искусственно радостным. Нехорошее предчувствие забралось в сердце мага. Но король продолжал говорить, и Тристан был вынужден слушать и внимать. За его спиной Дрейк от чего-то волновался. Спустившись вниз, дракон не уселся, как прежде, обвив лапы мощным хвостом, а нетерпеливо постукивал им по земле. Сначала Девир было решил, что дракон попросту устал. Они выложили слишком сильно, оба. Но теперь... Ему казалось и это подозрительным. Чувство эйфории было, охватившее мага от осознания победы, стало отступать. На смену ему пришла тревога, которую просто излучал Дрейк. И что-то еще, заставлявшее его сердце биться быстрее от недобрых предчувствий. Но где же Клэр? Тристан снова бегло огляделся, уже почти мечтая, чтобы его величество закончил восхвалять своего наследника. А когда это все же произошло, и король с довольной улыбкой отошел назад, поток адептов ринулся вперед, явно намереваясь повторить предыдущий подвиг и снова подхватить победителя на руки. Дэвир не выдержал, вскинув руки вверх, выдавливая улыбку. «Спасибо всем, но я хотел бы привести себя в порядок и отдохнуть». А сам начал пробираться к Арману. Шагнул мимо Марго, подававшийся вперед, и остановился перед Бегли, глядя тому в глаза. «Что произошло?» — спросил он. Шум толпы было просто невозможно перекричать, но каким-то удивительным способом Арман услышал или понял. «Ты победил! Поздравляю, Трис!» — Бегли обнял его за плечи. «Впрочем, я был в этом уверен». Отстранившись, они посмотрели друг на друга, и Девир почувствовал, что волнуется еще сильнее. Несмотря на то, что теперь Арман выглядел так же, как и всегда. «Пойдем», — проговорил Тристан и направился прямиком через толпу, все еще ожидая, что вот скоро увидит Клэр. То ему казалось, что она внезапно вынырнет из моря адептов, то, что он видит ее там, вдали, у стены дома, то что ее платье мелькнуло на дорожке, ведущей к загону, но каждый раз маг понимал, что ошибся. Клэр нигде не было. «Ты не видел мою горничную?» Стараясь говорить спокойно и не выдавать эмоций, спросил у друга Трис. К этому времени он уже вышел из толпы, получив несколько похлопываний по спине, дружеских улыбок и вздохов молодых адепток. Сегодня он терпел подобное обхождение. Просто не мог отказать в такой малости тем, кто болел за него. Но, оказавшись за пределами шума и поздравлений учащихся, смог выдохнуть спокойно. «Так что с Клэр? уточнил он. «Трис». Армад сделал паузу, и они остановились перед лестницей. «Я знаю то, что я сейчас тебе скажу». Очень неприятное известие. Дэвир почувствовал, что внутри у него все будто заледенело. Словно он попал в поток ледяного вихря одного из тех, что жили там, под облаками, и с которыми он был знаком не понаслышке, так как слишком часто поднимался в небо на Дрейге. «Что же случилось?» — выдавил он жестко. Радость от победы сошла на нет. Клэр. Арман не мог и подумать, что ему будет так тяжело рассказать о произошедшем другу. Он смотрел ему в глаза и понимал, что сейчас причинит Ристану боль. Теперь он в этом не сомневался. Но отступать было поздно. Да и не имело смысла. Дэвир все равно узнает. В эту минуту или позже. Финал будет один. Клэр упала с балкона. Решившись и стараясь говорить спокойно, произнес он. Глаза Тристо насверкнули. В первую секунду он не понял то, что услышал. Затем начал бледнеть и покачнулся, проговорив холодно и зло. «Что? Ты с ума сошел?» Она упала и разбилась, Трис. «Откуда?» Он понимал, что спрашивает глупости, но просто не мог поверить в то, что ему сообщил друг. С балкона. «Какого демона?» Сорвался Девир, ощущая, как темнота расцветает в его душе, словно черный цветок. А еще внезапно стало больно. Будто кто-то со всей дури вонзил в сердце острую иглу и провернул, причиняя боль, от которой стало даже трудно дышать. Кажется, он покачнулся, но стоило Арману протянуть ему руку, чтобы помочь, триста отпрянул от нее, как от ядовитой змеи. Издеваешься? Как она могла упасть? Что за чушь ты несешь? И все, что было минуту назад, ликование от победы, счастье и даже гордость перед своим королем, Померкла на фоне потери, которую он еще не мог осознать, но которая уже давила, резала изнутри. Скажем так, Арман начал нервничать. Ей помогли. Но прошу. Он вскинул руку и положил ее на плечо Девира, сжав так, что побелели костяшки пальцев. А вот Ристон не ощутил боли. Ничего. Будто он сам превратился в голема. Прошу, не надо сейчас устраивать сцен. «Кто?» — проревел Девир, чувствуя, что срывается, уходит в темноту, позволяя своей силе вырваться, почти вырваться. «Черт!» — проговорил тихо Бегли и добавил, замечая, что на них уже не смотрят, как прежде, с улыбками, а косятся испуганные и непонимающе. «Давай поговорим у тебя». Я обещаю, что расскажу все, но не здесь. Не там, где тебя увидят те, кто впоследствии станут твоими подданными. «Плевать», — перебил друга молодой маг. «Говори немедленно». Арман увидел такую решимость и ярость в глазах Тристона, что понял. «Если расскажет сейчас, Девир сорвется и может натворить дел» в присутствии всех адептов, преподавателей и самого короля, а он, будучи его другом, не мог допустить подобного. «Внутри», — четко произнес Бегли и рванул к двери, понимая, насколько нелепо выглядит его бегство. «Ну и черт с ним, пусть смотрят». «Уж лучше все решат, что они дурачатся, чем он позволит Девиру прибить Марго на глазах у всей Академии». Даже признавая, что девушка это заслужила, Арман не желал зла другу. Он не сомневался, что Девир пойдет за ним. Не побежит, это исключено, но пойдет. Тяжело, зло. И тогда они поговорят. В его покоях или там, где никто не сможет их увидеть, он позаботится о том, чтобы установить полок неслышимости. По лестнице вбежал так, как бегал, наверное, только в детстве. Дверь в покое Тристона не закрыл, остановившись посреди гостиной, тяжело дыша, ожидая, когда друг присоединится к нему. Впрочем, ждать пришлось недолго. Войдя, Девир с такой силой захлопнул дверь, что зазвенели стекла в оконных рамах. Взгляд мага потемнел, и Арман невольно попятился назад. Таким он Тристона еще не видел. Ни разу в своей жизни. «Неужели это из-за Клэр?» Подумал он, и понимание захлестнуло молодого адепта. До него только теперь начала доходить, насколько была сильна привязанность Девира к той, которая на первый взгляд была всего лишь големом. «Неужели?» Подумал он с запинкой. «Неужели Трис ее любит?» арман трин шагнул вперед от его напряженной фигуры веялась силой и холодом бэггли поймал себя на мысли что впервые чувствует страх и боится он гнева своего друга того кого по сути предал считая что делает ему во благо но сейчас довер хотел знать только имя того кто уничтожил его горничную и по крайней мере это он мог рассказать а вот открыть тристону правду о том кем на самом деле являлась девушка пока не мог расскажет подобное подставит ректора которому тоже некогда обещал нет даже клялся молчать внутри у молодого мага все разрывалось между желанием открыть истину и долгом кто тристон подошел ближе арман устоял не попятился и даже выдержал пристальный взгляд мага только поклянись что не станешь делать глупости попросил он что насмешливо спросил дэир что ты сейчас сказал какой то урод только что разбил моего голема мою клэр и я должен это проглотить она была просто големом «Ты еще купишь себе таких сотню, если пожелаешь», — сделал попытку арман «Она не была для меня просто големом», — произнес Тристансуха. «Ты просто не знаешь всей правды. А теперь, наверное, слишком поздно что-то менять». «А я...» Он зарычал, вдруг опустив голову, но почти сразу вскинул ее. И Бегли удивленно встретил темный взгляд друга. А я был дураком. Я ведь поверил ей. Что он несет? Подумал про себя Арман и внезапно понял, что, скорее всего, Клэр рассказала Тристону всю правду о себе. И, судя по реакции Девира, он поверил Голему. Или захотел поверить. Так кто ее убил? Голос тристыно проскрежетал. Арман вздохнул, но Марго ему не было жаль. Подлость простить нельзя, а убийство тем более. Девушка наивно полагала, что просто избавилась от голема, бесчувственной игрушки. Но что, если бы она знала, что Клэр живая? остановила бы ее это? Он подумал и понял, что нет, Просто Марго не стала бы действовать настолько открыто, как сегодня. И еще раз убедился, что не такую бы супругу желал другу, и уж точно не хотел бы видеть эту леди во главе королевства, разделившую трон с Девиром. Марго. Выдохнул он решительно, заметив, как мгновенно изменился в лице Трис. Эмоции, отразившиеся на лице Девира, были такими яркими и так быстро сменяли одна другую, что Арман невольно приподнял брови, отмечая, как недоверие было проступившее в глазах Триса, вдруг сменилось яростью, злостью и гневом. «Что?» – прохрипел он. «Я видел это лично», – подтвердил Бегли. «И это была она». — Твоя невеста. Еще несколько секунд Девир стоял, молча глядя на Армана, а затем, круто развернувшись четким и быстрым шагом, направился к двери. — Трис, нет! — воскликнул его друг. — Не пытайся меня остановить! — бросил ему молодой мужчина. — Пожалеешь! Ответом была хлопнувшая дверь и снова зазвеневший в рамах стекла. Арман выскочил следом за магом и остался на месте, глядя во след уходившему другу. Понимал, что надо хотя бы попытаться не дать Девиру совершить ошибку, и в то же время понимал, что тот имеет право на месть. И он надеялся, что Марго отделается легким испугом, ведь Трис не был убийцей и женщин. Он никогда не бил. Хотя сегодня даже сам Арман не пожалел бы для Марго хорошей порки. Тристен и сам не понимал, что с ним происходит. Но в душе поселился гнев и ярость такой силы, что он просто не мог их контролировать. Не мог и не желал. Клэр больше Нет. Теперь понятно, почему Дрейк так волновался. Вероятнее всего, дракон и сам не понимал, что с ним происходит и что является причиной этого беспокойства. Иначе он бы передал хозяину тревогу и объяснил бы все как есть, но нет. Удивляло и то, что его дракон чувствовал Клэр. Возможно, каким-то непостижимым образом они оказались связаны с ней через его, де магию. Впрочем, сейчас это было последним, о чем хотел бы думать Трис. Направляясь через коридор, он желал только одного — найти Марго и убить. Знал, что не сделает этого, не сможет, но его душа и сердце требовали мести. А еще он хотел найти обломки той, которую полюбил, найти и оплакать. «Милорд, этот полет был просто удивительным, вы...» Он услышал обрывки фразы краем уха и даже не повернулся, чтобы взглянуть на говорившего. Просто продолжил идти вперед, отмечая, что адепты постепенно наполняют здание. И он тек между ними, словно корабль по волнам ненависти, выискивая ту, которая уничтожила его Клэр. Его поздравляли, пытались коснуться и с удивлением отходили в сторону, едва завидев мрачное выражение лица мага. «Девир, что с вами?» «Кажется, это ректор». Слова Бегли каким-то удивительным образом воздействовали на Триса. Он остановился и посмотрел на директора Академии, пытаясь увидеть его, и понимая, что не видит. Злость пеленой застилала глаза. «Вы в порядке, Тристан?» — взволнованно поинтересовался ректор. «Да, сэр», — нашел в себе силы ответить Девир, удивляясь тому, как спокойно говорит. И вдруг в напряженной тишине, возникшей внезапно в холле, куда спустился маг, прозвенел голос Марго, еще не подозревавший о том, что ей грозит. «Тристан, вот ты где!» «А я все искала тебя, хотела поговорить и объяснить одну неприятную ситуацию», — услышал он. «Боги, почему он раньше не замечал, насколько противно звучит ее голос?» Брошенный на лицо Марго взгляд подсказал ему, что девушка уже все поняла. Видит, что он знает правду. Стоило бы отдать должное ее выдержке, на лице бывшей невесты не дрогнул ни один мускул только глаза глаза стали чуть больше и он прочитал в них затаенный страх но вокруг было слишком много народа она понимала это как знала и то что он не тронет женщину не посмеет но как же чертовски чесались руки в первый раз в жизни ударить ту которая слабее но которая нашла в себе силы Убить его, Клэр. Маргарет. Он подошел прямо к ней, оставив между ними ничтожное расстояние в один короткий шаг. Девушка сглотнула и подняла глаза, по-прежнему не избегая его взгляда, открытое и жаждущее того, что последует. Не знаю, что сказал тебе Арман, но это была случайность проговорила она спокойным тоном. Адепты, заинтересованные происходящим, перестали голдеть и внезапно сгрудились вокруг пары благородных магов. Тристану было плевать, как он выглядит со стороны. Да, он понимал, что ни один будущий король не имеет права терять себя в глазах верноподданных. Но гнев и боль утраты были сильнее разума. Прежде Дэвир да, сам бы никогда не подумал, что ему будет так больно. Терять кого-то. Марго, вдохновленная его мрачным молчанием, продолжила. «Да, она упала и разбилась. Возможно, я виновата в этом в какой-то степени. Отчасти». Девушка была улыбнулась, но, встретив взгляд Девира, улыбка ее увяла, как цветок. «Я возмещу тебе убытки. Всего-то делов. Купим два». Она хмыкнула. «Нет». Три любых голема, каких только захочешь. Я умею признавать свои ошибки, и если была неосторожна, то готова все исправить. Это уже не исправить. Проговорил он голосом, от которого могли бы замерзнуть стекла. Тристан? Окликнул мага ректор Бегли, но Девир его не услышал. Или сделал вид, что не слышит. Наклонившись еще ближе к застывшей девушке, он произнес прямо ей в ухо, но так, чтобы услышала только она одна. «Тебе никогда не видеть трона, пока я жив, Марго. Ни тебе, ни твоему роду. Уж я позабочусь об этом, когда взойду на престол. И пока учишься здесь, ходи осторожно рядом с балконами, а еще лучше» избегая их, потому что не ты одна можешь быть такой неловкой. Сказав это, он распрямился, чувствуя, что желал бы сбросить тварь с самой высокой из башен академии, и зная, что не сделает этого. Клэр не вернуть. Ее осколки, все, что осталось от живой, прекрасной девушки, которую он полюбил всем сердцем, Его, Клэр. Кажется, часть души покинула его вместе с ее смертью. Как же Тристану хотелось взвыть, подобно дикому зверю. Упасть на колени, сгрести осколки и прижать их к груди и выть. Выть, не переставая, пока боль, выворачивающая наизнанку, не оставит его, не ослабеет. Вместо этого мужчина отшатнулся от бывшей невесты, словно от прокаженной. Марго больше не существовало для него. И Тристан знал, что исполнит свое обещание, когда станет королем. Если станет. Что здесь происходит? Ректор протиснулся вперед. Потянулся было к Девиру, но тот зашагал мимо расступившихся адептов и вышел из здания. Он и сам не знал, куда несут его ноги. Шел, не ведая пути, пока не остановился перед загоном, где отдыхал его дракон. Несколько минут долгих и унылых мужчина просто смотрел на высокие двери, не понимая, что с ним творится. Боль была слишком сильна. А он не пытался подавить ее или как-то побороть, выпустив наружу какой-то миг услышал громкие удары крыльев и невольно отошел назад, запрокинув голову к небу. Успел увидеть, как черногрив тяжело поднимаясь вверх, устало взбивает крыльями воздух. На его спине сидел Деуин. Тристан узнал соперника. Но и сейчас ему было плевать на все. И тем более на Сибера. Пусть катится ко всем демонам. Пусть улепетывает с позором, как проигравший хотя триста на меньше всего радовала победа, которая далась ему с таким трудом и привела к большей потере в жизни. Ведь если бы днем ранее Деуин выиграл чертов кубок, сейчас его Клэр была бы жива. И плевать на то, что его величества были бы недовольны своим наследником. Он и так не особо стремился к власти. Нет, даже мечтал о том, чтобы на его место нашелся другой преемник. Но теперь ему было все равно. тристон проводил взглядом синего дракона, исчезнувшего из виду, затем подошел к загону и начертил руну, открывая дверь. Он понимал, что ему надо увидеть осколки, то, что осталось от Клэр. И чувствовал, что не может этого сделать сейчас, позже когда боль станет легче, если это вообще возможно. Дверь открылась, впустив его сначала в туман, а затем и в магический мир Дрейга, который, ощутив приход хозяина, покинул свое гнездо. Опустился рядом, не обращая внимания на оживленных обитателей загона, распластал крыло, будто приглашая Тристана забраться к себе на спину. Маг поднялся села опустив голову прижался лбом к мощной шее своего зверя и почти сразу почувствовал тепло исходящее от дрейга мы потеряли ее сказал он мысленно обращаясь к другу я потерял ее добавил уже для себя дрейк фыркнул и взлетел Он перенес хозяина в свое гнездо, где сел, распластав крылья, часто чадя дымом. Грудь ящера вздымалась. Он еще не отошел от перелета и соревнований, и Тристан слышал, как быстро и мощно бьется большое сердце крылатого друга. «Я чувствовал ее прежде», — ответил внезапно Дрейк. «А теперь нет. Она словно удаляется от нас». Будто кто-то уносит ее прочь, хозяин. Тристан вздохнул. Дрейк как-то странно ощущал гибель Клэр. Возможно, зверь улавливал ее душ, ведь драконам было подвластно то, что недоступно простому пониманию даже самого из сильных магов. «Она мертва, Дрейк», — подумал он. Или снова переместилась куда-то, в другое тело, в иной мир. Ой, если бы у него был шанс отыскать ее вновь. Дэвир даже вскинул голову и сел прямо, ощутив, как сильнее забилось его сердце. Что если он прав, и Клэр просто снова переместилась? Умерло лишь глиняное тело, пустая оболочка, а она была живой. Она пришла к нему из другой жизни и иного мира. Что если? Он боялся ошибиться. Что ты чувствовал, Дрейк? Спросил он дракона, лелея надежду и ругая себя за подобную слабость. Она ушла, сказал в ответ ящер. Покинула свое тело, но не умерла. Но сейчас Клэр отдаляется от нас. «Другой мир?» — предположил Девер со страхом. «Она по-прежнему здесь, хозяин», — ответил мысленно Дрейк и опустил голову на край гнезда, прикрыв глаза. Сердце внутри Тристена забилось сильнее. Отчаяние и надежда снова проснулись в нем. Он не совсем понимал, что пытался донести до его ума дракон. Эти существа всегда изъяснялись загадочно, но главное он понял. Клэр жива. Разбилось только пустое тело, и теперь душа девушки на пути к новому. А это значит, что у него есть шанс снова найти свою любовь. И он сделает все, что сможет. Все, что в его силах.